Обработать информацию, даваемую пузырьковой камерой, нелегко. Дело прежде шло так. Сначала лаборанты просматривали все полученные фотографии, отбирали те из них, где достаточно много вилок. Отобранные снимки поступали затем на измерительные микроскопы. Все увиденное приборами автоматически засылалось в памяти ВМ. Но на изучение каждой фотографии даже современная электронно вычислительная машина тратит немало времени. Вот и получается, что с помощью даже пузырьковых камер практически невозможно исследовать очень редкие события, которые случаются, скажем, раз за 100 тысяч взаимодействий, вылетающих, к примеру, из ускорителя частиц с веществом камеры. И сейчас физики хотят совсем исключить человека из системы обработки, поступающей из камеры информации, автоматизировать все. Да, созданные человеком приборы сами стали проблемой. И изумленный их быстрым ростом изобретатель пузырьковой камеры, американский физик Глейзер, мог с полным основанием сказать, приборы стали очень большими, они отбились от рук. Добавим еще, что получив за свое изобретение Нобелевскую премию по физике в 1960 году, Глейзер тут же в интервью журналистам заявил, что его научные интересы изменились. Он покидает ядерную физику и отныне займется молекулярной биологией. Поиск ведут к Вооруженные современными приборами, а мы рассказали только о некоторых из них, стоило бы еще поговорить о сцен и черенковских, названных в честь советского физика, лауреата Нобелевской премии академика Черенкова, в счетчиках, об искровой камере и других чудесах экспериментальной техники, физики продолжали поиски кварков. Если протон действительно состоит из трех кварков, надо его расколоть как орех, и сделать это можно при ускорении частиц на мощных ускорителях. Свыше 50 таких тщательных и остроумных экспериментов было поставлено, но, вы результат оказался нулевым. Конечно, можно предполагать, что энергии ускорителей недостаточно. Скорлупа, дескать, протона или нейтрона, так толста, что разбить ее пока не удается. Что же, тогда стоило бы поискать кварки в космических лучах, где энергия частиц может быть практически любой. Искали и в космических лучах. И поиски эти были отмечены драматическими моментами. Отдельные группы ученых уже считали, что ими пойманы частицы с дробными зарядами. Счетчики американцев, группа Адейра, полгода свидетельствовали о попадании в них кварков, а потом перестали свидетельствовать и ведут себя так же и до сегодня дня. К ловле кварков подключились и астрономы. Есть звезды, излучающие частицы очень высокой энергии. Эти последние могли бы способствовать образованию заметного количества кварков. Надежда была на то, что при этом возникнут, правда, в небольших количествах, кварка-атомы. В них вокруг протона вращался бы уже не электрон, а отрицательно заряженный кварк. Такие атомы должны излучать спектр, похожий на спектр водорода, но самая интенсивная линия этого спектра будет уже ультрафиолетовой, длина волны около 2750 ангстрем. Астрономы надеялись, что так же, как столетие назад они обнаружили солнечный газ гелий, Сначала на небе, лишь потом гелий был открыт на Земле, так и кварки тоже окажутся небесными пришельцами. Астрономы надеялись, но сейчас, видимо, надежду потеряли. И наше родное Солнце обмануло ожидания астрономов. В его спектре были обнаружены линии, которые хотелось бы приписать присутствию кварков. Однако вскоре нашлось и другое, более простое и правдоподобное объяснение. Ученые искали кварки и в ближнем космосе, изучались образцы лунных минералов, метеориты... Исследованиями занимались космонавты на орбитальных станциях и в совсем дальнем. Думалось так. Раз наша Земля и Солнце и Млечный Путь – все это результат сложной эволюции Вселенной, то, возможно, когда-то не было и протонов с нейтронами, а были только кварки. А уже потом из них образовалась материя, что окружает нас. Но часть кварков, реликтовые кварки, не смогла воссоединиться в троицы Вот ловли этих чудищ, сохранившихся в первозданном виде – Они не смогли выгореть и превратиться в нормальные частицы, и занимались ученые. К реликтовым кваркам следует добавить и те, которые могут образоваться, когда потоки космических лучей встречаются с веществом нашей планеты. Как ни малы тут шансы, все-таки Земля уже миллиарды лет подвергается воздействию космических лучей. Если кварки существуют, они, как создание стабильные распасы им уже не на что, должны накапливаться в окружающем нас веществе. Где искать кварки? в земной тверди в воде океанов, в атмосфере. Если доля кварков в веществе очень мала, их надо предварительно концентрировать. И были предложены разные проекты по обогащению океанической и иной кварковой руды.